Судьба Иисуса стала беспокоить родных. Хотя братья относились скептически к его деятельности, они отнюдь не желали ему зла. Когда он был популярен, это, вероятно, льстило им. Теперь же, видя, что в Галилее Иисуса постигла неудача, они предложили ему идти с ними в Иерусалим на праздник Кущи и заявить там о себе. «Пойди отсюда и иди в Иудею», — сказали братья с плохо скрываемой иронией, «чтобы и ученики твои видели дела твои, которые ты творишь. Ибо никто ничего не делает в тайне, а хочет сам быть на виду. Если ты это делаешь, яви себя миру». «Я еще не пойду на этот праздник», — ответил Иисус, — «потому что мое время еще не исполнилось». Тем не менее, когда братья ушли, Иисус отправился в Иерусалим, но не явно, а как бы в тайне. В свое намерение посетить столицу, он объяснил ученикам, прибегнув к притче. Была у человека смоковница, посаженная в винограднике его, и пришел он искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю, вот три года, как я прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее к чему она и землю истощает. Но тот сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, а я тем временем окопаю ее и унавожу, не даст ли плода на будущий год. Если же нет, ты ее срубишь». Одним словом, Иисус хотел еще раз испытать Иерусалим, прежде чем наступят роковые дни». Не желая привлекать внимание, он выбрал для путешествия дорогу, по которой паломники ходили редко. Они опасались враждебности самарян и предпочитали идти по восточному берегу Иордана. Иисус же отправился с учениками не в обход, а прямо через Самарию. Когда наступил вечер, он послал вперед апостолов приискать ночлег, но в самарианской деревне в них узнали иудеев, идущих на богомолье, и отказались впустить в дом. Иоанн и Иаков, усталые и раздраженные, сказали учителю «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» «Вы не знаете, какого вы духа», — возразил Иисус. «Сын человеческий пришел не губить души, а спасать». Лука относит этот эпизод к последнему путешествию Господа в Иерусалим. Однако тогда он пришел из За-Иордания, через Иерихон. Прямой же путь из Галилеи вел через Самарию. Слова Вы не знаете, какого вы духа, и далее отсутствуют в древнейших рукописях, но смысл их вполне гармонирует с учением и стилем речей Иисуса. В конце концов им все же дали приют в каком-то селении, а через несколько дней путники, смешавшись с толпой, никем не замеченные вошли в ворота столицы. Праздник кущей длился уже четыре дня и был в самом разгаре. Неустанно звучала музыка, трубили трубы, перекрикивая людской гомон. Над горой стелились клубы жертвенного дыма. Справляя конец жатвы, народ веселился и пел, пировал и молился. Все свободные места в городе были усеяны шатрами, наскоро сооруженными из веток. Рядом с ними стояли верблюды, повозки и мулы. Иерусалим был подобен кочевому лагерю. По вечерам богомольцы располагались в многочисленных пристройках храма послушать речи мудрецов, отдохнуть, поделиться новостями. А новостей было много. Стычки евреев и египтян в Александрии, восстание фризов, расправа Пилата над Галилеянами. Предметом оживленных толков был также Рави из Назарета. «Он добрый», — говорили одни, — а другие пожимали плечами, — «он вводит народ в заблуждение». Впрочем, с некоторых пор эту тему в Иерусалиме стали считать опасной. Люди боялись навлечь на себя осуждение старейшин. Ряд толкователей выдвигал гипотезу, что приведенные диалоги есть лишь иллюстрации к учению Иоанна о Боге-слове. Однако в этих главах больше, чем в других местах Евангелия, подчеркивается человеческая природа Христа. Внезапно внимание присутствующих привлек спор, который вели книжники в одном из уголков галереи. Все поразил неизвестный человек с галилейским выговором. Каким образом он знает Писание, не пройдя учение, удивлялись книжники. «Мое учение не мое». «Но пославшего меня», — отвечал он, — «не тот ли это, кого ищут убить?» — догадывались и Но почему он действует открыто? Те, кому важнее всего было мнение власть имущих, встревожились. Неужели же воистину узнали начальники, что он подлинно мессия? Их перебили пришедшие из Галилеи. Этого мы знаем, откуда он. А когда мессия придет, никто не будет знать, откуда он. «И меня знаете, и знаете, откуда я», — сказал, обернувшись к ним учитель и не от себя я пришел, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Мнения разделились. Одни предлагали схватить еретика и вести к архиереям, другие, бывшие свидетелями его исцелений, защищали Назарянина. Он же продолжал говорить о неведомом для них пути, по которому ему надлежит следовать, исполняя волю отца. «Будете искать меня, и не найдете». «И где я, туда вы не можете пойти». «Куда он собирается?» — с усмешкой заметили книжники. «Не в рассеянии ли к грекам учить их?» Они поспешили сообщить Каиафе, что Иисус появился в городе. Тот немедленно отправил храмовую стражу с приказом задержать его. Наконец-то самозванец у него в руках. Однако посланные вернулись ни с чем. Почему вы не привели его? — строго спросили архиереи. Никогда еще не говорил человек, как этот человек, — оправдывались служители. Неужели и вас ввели в заблуждение? Разве кто-нибудь из начальников или из фарисеев уверовал в него? Но толпа эта — не знающая закона. Прокляты они. Фарисей Никодим оказался свидетелем разговора. «Разве закон наш судит человека, не выслушав его прежде и не узнав, что он делает?» — заметил он. «Ты что, сам галилеянин?» — ответили ему. «Исследуй Писание и убедись, что из Галилеи не может прийти пророк». Однако на сей раз первосвященник Каяфа не осмелился больше ничего предпринять. Иисус же, когда спустилась ночь, вышел восточными воротами по направлению к Елеонской горе. Если в самом Иерусалиме его окружала обстановка чуждая и враждебная, то на Елеоне он должен был ощутить себя как в лучшие галилейские дни. Здесь, среди масличных садов, в небольших поселках жили его друзья и последователи. Вифания уже давно, со времени его первого посещения, стала своего рода христианским центром. Сюда сходились верные Иисусу люди. В доме Лазаря и у Симона, прокаженного, он мог отдохнуть среди близких и любящих его. Время от времени учитель приходил в Иерусалим, расположенный всего в трех километрах. Там он старался держаться в тени, как бы затерянный среди других наставников и раввинов. Рядом с ним были только ученики и несколько галилеян. Иногда к ним присоединялись случайные слушатели. Власти пока отказывались от попыток взять Иисуса под стражу. Либо они не находили удобного случая, либо надеялись, что новая секта распадется сама собой. Только один раз проповедь Иисуса привела к открытому конфликту. Праздник Кущи заканчивался 22 числа осеннего месяца Тишери, В этот день левиты в последний раз зажигали огромные светильники, огни которых озаряли город во время торжеств. Сидя в одном из притворов, Христос говорил о символах праздника, свете и воде. Обряд возлияния воды напоминал о странствиях пустыни, когда Моисей открыл родник для жаждущих. «Вода» Знак жизни, которую дарует премудрость Господня. Но отныне сам Мессия будет давать воду жизни вечной. Он призывает к себе людей, как некогда звала премудрость. Кто жаждет, да идет ко мне и допьет. Светильники обозначают свет закона. Однако свет, исходящий от Мессии, горит еще ярче. Я свет миру. «Тот, кто следует за Мною, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».